Джон не знал, что злоба эта скрывает отчаяние и бессилие, лишь подлила масло в огонь. Еще чуть-чуть, и он потерял бы самообладание. Положение спасла миссис Маббл. В отчаянии, переводя взгляд с искаженного гневом лица мужа на угрюмо-решительное лицо сына и обратно, она вскочила со стула и встала между ними. — Джон, уходи отсюда! — крикнула она. — Уходи! Сейчас же! У нас все в порядке! Джон остановился... Постепенно приходя в себя, сжатые кулаки опустились. А руки же миссис Маббл поднялись и прижались к сердцу. Именно в этот момент она обнаружила то, что ее муж заметил гораздо раньше. Увидела и поняла, почему кровь бросилась в лицо Мабблу и откуда в глазах у него появилась эта жестокость. Ей стало страшно, хотя она еще и не знала причины. «Уходи! Уходи же!» — умоляюще повторила миссис Маббл. Потом с неожиданной для нее твердостью негромко сказала «Уходи! Ступай спать, Джон! Беспокоиться не о чем! Спокойной ночи, сынок!» Когда Джон вышел, так же молча, как появился, миссис Мабл рухнула в кресло, уронила лицо на руки, склонилась на позолоченный стол и зарыдала, чувствуя, как какая-то новая, незнакомая боль щемит ей сердце. Муж с угрюмым лицом стоял рядом, сунув руки в карманы, А великолепный стол сверкал золотом, словно смеялся, издеваясь над его надеждами и над его тайными мечтаниями о мадам Колец. Глава 9. Какое-то время после этих событий дела шли так, как хотелось мистеру Маблу. В Сейдном колледже его встретили благожелательно, и Джон без всяких проблем был принят туда. Свинье оказалось сложнее. Мистер Мабл раздобыл список всех привилегированных женских школ Лондона. Но все старания записать Винни в одну из них пока заканчивались ничем. В этих школах, естественно, не очень-то хотели принимать 15-летнюю девочку, которая до сих пор жила в лондонском пригороде, пользующемся сомнительной репутацией, да еще училась в государственной школе. В конце концов ее взяли в Беркширскую школу, оказавшуюся самой дорогой из всех. И в доме Мавлов началась нервная суета. Надо было снабдить Винни множеством самых разных вещей. Правила школы требовали, чтобы у девочки, среди прочего, были повседневные и вечерние платья, спортивная форма, а в довершении всего костюм и сапожки для верховой езды. Мистер Мабл таял от счастья. Гардеробом дочери он гордился куда больше, чем сама Винни. И в один прекрасный день это свершилось. Мистер и миссис Мабл, он в своем лучшем костюме, чтобы произвести впечатление и на других родителей, она с заплаканными глазами и в наряде, который никак не соответствовал потраченным на него деньгам, проводили Винни в новую школу. В тот же день Джон надел сине-белую форменную фуражку с Эйднема и отправился в колледж, находившийся в двух милях от дома, пешком. Он без всякого восторга думал о том, что скоро ему предстоит узнать тайны регби и моральный кодекс привилегированного колледжа. Правда, в последнее время отец держался с ним дружелюбно, даже заискивающе. Джон получал карманных денег столько, сколько хотел, а в конце Мальком Роуд В маленьком гараже уже стояла мечта его сердца — двухцилиндровый мотоцикл марки Giant Twin. Всю минувшую неделю Джон обкатывал его, проезжая в день в среднем миль по сто, и с наслаждением изучал его своенравный характер, бесстрашно, на полной скорости взлетая на вершины холмов, откуда открывался вид на чудеснейшие пейзажи, что находились в окрестностях Лондона, но были вне пределов возможностей обычного велосипеда. Когда он возился со своим... Джаймин Твином, ему легче было не думать о том, как он будет прощаться с друзьями и со своей прежней школой, где провел без малого пять лет. Джон чувствовал себя бесконечно несчастным, не только из-за перехода в колледж.